Вот избивают торговцы цену, либо выдают за других. А то везут подали в Сурож, к Фрягам, в Хорезм. Эх, вздохнул поп Савелий, растроганный Михаиловым рассказом, опрокинул еще две пиалы вина, одну за одной, захмелел, наконец, окончательно, и засобирался к своим. Как не оставляли его Михаил, до да Костка не согласился. Ну, вас к Богу в рай! «Совсем меня растревожили. Пойду лучше», — сказал он, и, качаясь на нетвердых ногах, вышел из юрты в шумевшую ветром темноту. Посидели Михаил и Костка в молчании, потом ознобишен говорит. «Ишь, что удумали Теперь еще до князя Дмитрия добираются. Мало им горе на Руси, а все Вильяминов пес, как Иуда, понимаешь?» Продал за сребреник. Все они, князи да бояре, таковы, Лишь бы свою корысть соблюсти. Весть бы подать князю московскому. Хорошо бы подать, да через кого? Владыка в сарай, до него не доберешься. Московских купцов нету и долго не будет. Пока у русхан на той стороне и мамаясь с ним во вражде, никто с Руси сюда не покажется. Да слышал, еще арабшишка в набег на Русь готовится. Пред мамаем скотина отличиться хочет, чтоб тот ему Казань пожалуй Чуешь? Тверичанин глубоко вздохнул и беспомощно развел руками, как бы говоря, к ежи так, что же мы тогда сделать можем. Скоро они лежали каждый на своей постели и долго не могли заснуть, думали и прислушивались к тому, как страшно выл ветер за тонкими стенками юрты, сотрясая ее и грозя унести неведомо куда. Глава тридцать девятая В эту весну из своего долгого паломничества возвратился Наготайбек, похудевший, утомленный, но с каким-то удивительно свежим, молодым блеском в глазах. Совершив хадж, он теперь имел полное право носить шелковую зеленую чалму и называться хаджи. Челядь, дальние родственники, знакомые, приходили и приезжали верхом посмотреть на него до да послушать его рассказы, и он беспрестанно говорил и говорил о Медине и Мекке, перебирая янтарные четки и устремив свой взор куда-то на юг, где, по его разумению, находилась далекая, благостная и священная земля. Аравия. Аравия. В Мекке он совершил несколько намазов внутри священного храма вблизи Каабы, а в Медине посетил могилы Мухаммеда, Абу-Бакира, Гумара, Гусмана и Али. Видел могильные плиты хазретов Габбаса, Хамзы и Фатимы, и великое святое чувство снизошло на него, и был глубоко счастлив и много плакал благодарными легкими слезами. Никогда за всю жизнь ему не удавалось пережить ничего подобного. Он тяжело ехал туда, тяжело возвращался, но теперь не жалел, что когда-то отправился в столь долгое и трудное путешествие, и чего только с ним не происходило, и чего он только не видел. Он подвергался нападению разбойников. Его едва не замела песчаная буря. Он дважды тонул, а в Багдаде, тяжело больной, провалялся в нищей хижине целый месяц. Хорошо, что с ним был Юсуф, иначе бы он пропал. Разве смог бы он сам достать пищу, одежду, договориться о переезде с купцами или о переправе через реку? Когда у них кончились деньги, Юсуф... Просил милостыню, и тем кормились. Юсуф был для него опорой и надеждой. Да вот жаль, не смог добраться до родного аула. По пути домой под Хаджи Тарханом в одном селе вступился Юсуф за нещадно избиваемого человека, да сам был крепко бит. От побоев Юсуф сильно занимок и скончался дальше наготая продолжал путь один и тут с ним произошло как он считает самое удивительное неожиданное происшествие в один из таких ненастных дней изнемокший замерзший голодный встретил он на пути одинокий скит